Глава вторая. Я удивленно посмотрела на Фина. Но вы, знаменитость, сделали прекрасную карьеру на телевидении? Для моих родителей это ничего не значит. Для них успех на телевидении мелочь по сравнению с таким, на их взгляд, серьезным бизнесом, как Гибсон и Гриф. Нас с Лексом с детства убеждали, что компания – это самое важное в жизни. И работа на благо семейного дела, то, что нас ждет и о чем мы должны мечтать. «И почему вы решили все изменить?» «Понял, что Гибсон и Гриф никогда не станут делом моей жизни». «Теперь настала моя очередь изучать Фина». Он выглядел вполне расслабленным и спокойным, но было видно, что тема для него больная. «А вам никогда не хотелось стать частью такого большого дела?» «Совсем маленьким я любил приходить в офис, а потом, когда стал старше, это мне наскучило». Там мне запрещали бегать, играть, велели сидеть спокойно, не трогать компьютеры. А я с детства был очень активным». Фин грустно усмехнулся. «Конечно, сейчас я понимаю, что был просто избалованным ребенком, постоянно требующим внимания. Лекс был совсем другим, спокойным, усидчивым, делал все, что велят родители. Когда мы стали старше, он очень часто бывал в офисе, в отличие от меня». Я постоянно попадал во все неприятности, которые только существовали. Родители не знали, что со мной делать. Они выбились из сил. Я никогда не соответствовал имиджу Гибсон и Гриф. «И сейчас не соответствуете», — подумала я. Гибсон и гриф солидная компания с вековыми традициями. Это одна из причин, почему я хотела работать здесь. Фин по натуре был возмутителем спокойствия. Слишком активным, чтобы стать своим среди сдержанных, И строгих сотрудников и директоров. И что было потом? Потом я уехал. На несколько лет. Болтался по миру. Перепробовал все экстремальные виды спорта. Горные лыжи, парусный спорт, рафтинг, прыжки с парашютом. Учился искусству выживания в джунглях Амазонки. Работал проводником экспедиций. Потом попал в реалити-шоу на телевидении. Я знал, что когда-то мне предложат вести свою программу. Финн пожал плечами. «Казалось, камера любит меня. Мне нравилось то, чем я занимаюсь. А сейчас вернулись?» «Да?» Финн замолчал, опустил голову и посмотрел на свои руки, а потом на меня. Да так, что под взглядом его голубых глаз у меня перехватило дыхание. «В прошлом году я водил группу добровольцев по очень сложному маршруту в Перу», — сказал он. «Я помнила эту программу. Мы смотрели ее с Эни. Я была поражена невероятными переменами, которые произошли с этими ребятами к концу путешествия. В них я узнал себя. Это заставило меня задуматься над тем, как должно быть тяжело моим родителям. Сам того не желая, я изменился. Финн усмехнулся и продолжал. У отца в прошлом году случился инсульт, это изменило нашу жизнь. Мама вбила себе в голову, что мне надо остепениться и вернуться в компанию. У меня, как мне казалось, появилась возможность попытаться исправить ошибки прошлого. Мама говорит, что отец был бы рад. Он вздохнул. Сложно понять, что хочет отец, он не говорит, но он пожал мне руку, когда мама рассказала ему о моих планах. Я должен оправдать доверие. Лексу еще хуже, чем мне. Ему пришлось занять место отца и возглавить дело. Но он отлично справляется. Доходы растут, все счастливы. Теперь Леки решил сделать меня лицом компании, Знаете, мы недавно купили Грегсон. Я кивнула, несколько месяцев назад это было на первых полосах всех газет. Супермаркеты новое направление для гипсен и Гриф, продолжал Фин. Имя нашей фирмы всегда ассоциировалось с эксклюзивными товарами. Леки решил, что надо попробовать себя и в этом сегменте. Он хочет изменить имидж компании на более демократичный. Думаю, что смогу быть в этом полезен. «Уверена, что должность директора по связям с общественностью очень вам подходит», — постаралась я подбодрить Фина. «Думаю, мы оба знаем, что это ерунда», — сказал он, резко подаваясь вперед. Я невольно отпрянула, словно отброшенной невидимой волной. «Я директор только на словах, Леки хочет, чтобы я позировал перед фотокамерами, а все дела будет вести пиар-менеджер, как его, Джон?» «Джонатан Пав. Стоило мне произнести это имя, как сердце забилось сильнее, а язык прилип к небу. «Точно! рожденный в костюме!» В его голосе угадывались пренебрежительные нотки. Мне это было неприятно. Я уже стала испытывать к нему симпатию, но очень болезненно отношусь к критике в адрес Джонатана. «По крайней мере, одежда Джонатана всегда соответствует обстановке», — подумала я. Неодобрительно посмотрела на футболку Финна и сухо произнесла. «Джонатан — отличный работник». «Не сомневаюсь. Будь он плохим работником, его бы здесь не держали». На лице Фина появилась ядовитая усмешка. «Прекрасно. Значит, у меня будет немного работы». «Зачем же вы согласились, если не хотите ничего делать?» «Почему же не хочу? У меня есть кое-какие мысли. Леки, правда, о них не знает. Я собираюсь стать частью компании. Я думаю об увеличении ассортимента товаров». Хочу наладить новые связи здесь, в нашей стране и за рубежом. Собираюсь заняться вопросами охраны окружающей среды, проводить семинары и обучать персонал, только я представляю себе это немного по-другому. Надо больше внимания уделять людям. Мы все звенья одной цепи. Неважно, что один собирает чай на Шри-Ланке, другой раскладывает его по полкам в Шеффилде, а третий покупает его в Свиндоне. Нужно налаживать связи между людьми, а не думать только о прибыли». Я слушала Финна и грызла ноготь на большом пальце. Это ужасная привычка, от которой никак не могу избавиться. Всегда так делаю, когда нахожусь в замешательстве. А вы уже обсуждали это с братом? — Еще нет. Финн покачал головой. — Прежде всего, я хочу узнать вас получше. — Меня? Зачем? — Да разве не ясно? Чтобы чего-то добиться, мне нужна своя команда, в которой я могу быть абсолютно уверен. — Я готова работать в вашей команде. На следующее утро я просматривала почту, когда Фин, между прочим, опять с опозданием появился в офисе. Интересно, он когда-нибудь слышал о рабочем дне с девяти до пяти? В офисе Фин провел не более двух часов и умчался на встречу со своим продюсером. «Между прочим, я прочитал все письма. Вас это должно порадовать», сказал он и убежал. День шел за днем, но Фин вел себя все так же неорганизованно. Вот и сегодня. Было уже начало одиннадцатого. я размышляла, когда съесть пончик, который до работы купила Вотта, чтобы не оказаться в дурацком положении. Фин мог приехать в любую минуту. Меня злило, что я никогда не знаю, где он находится. Мой шеф всегда появлялся так же внезапно и стремительно, как исчезал. Когда Фин, улыбаясь, вошел в кабинет, я недовольно посмотрела поверх очков и спросила, не сдержав раздражения. «Где вы были?» «Послушайте, вы нацепили все это, чтобы показать свою деловитость?» «Что это?» — нахмурилась я. «Строгие очки на цепочке, безупречный костюм, а эти, стянутые в пучок волосы. Давайте распустите их, стряхните головой и скажите, что сурово накажете меня за опоздание». Никогда не встречала таких людей, как Фин. От его шуток я совершенно терялась. «К чему это вы?» «Неважно. Так что вас интересует?» «Я спросила, где вы были, уже начало одиннадцатого». «Решил заехать в один из универмагов, поговорить с персоналом. Очень полезно узнать, что они думают. А разве я должен спрашивать разрешение?» Я поджала губы. «Дело не в том, чтобы спрашивать разрешение. Могли бы просто сообщить о своих планах. Я ваш помощник и всегда должна знать, где вы находитесь. Тут дело принципа». Фин взял с моего стола папку с почтой, равнодушно просмотрел бумаги и бросил обратно. Я стала складывать журналы и конверты, чтобы они не лежали безобразной кучей. В чем дело? спросила я, поймав его насмешливый взгляд. Не знаю, фин покосился на стопку почты. Кажется, верхний конверт лежит на миллиметр левее положенного. Не вижу повода для сарказма, парировала я. Простите, простите, фин поднял руки. Это всего лишь еще один вид услуг, которые мы предлагаем. Я удержалась от комментариев, пытаясь вернуться к начатому разговору. «Надо выработать план действий. Во всем требуется система». «Система?» Фин произнес это слово так, будто слушал впервые. «Отлично. Что предлагаете?» «Будь у меня ваш мобильный телефон, я могла бы позвонить, если возникнет необходимость». «Абсолютно верно. Записывайте прямо сейчас». «Я взяла еженедельник». Потом внесу всю информацию в компьютер, а сейчас запишу по старинке. «Теперь посмотрим список встреч. Я должна знать план вашего рабочего дня с точностью до минуты». Сев на стул и положив еженедельник на колени, я вопросительно посмотрела на Фина. «Что вас интересует?» «Все». «Вы, как всегда, правы». У Фина была очень насыщенная общественная жизнь. За вечер он успевал посетить два-три мероприятия. Полная противоположность моим вечерам, которые я проводила перед телевизором, крася ногти или наблюдая, как Энни собирается на свидание с Марком. И еще я скучала по Джонатану. «Все больше убеждаюсь, как хорошо иметь помощника», — признал Финн, когда мы закончили. Я сделала вид, что не заметила иронии в его голосе и многозначительно посмотрела на часы. «Вам лучше не опаздывать. До начала совещания у Лекса осталось пара минут». «Как я понимаю, это вы не хотите, чтобы я опоздал?» Фин уселся поудобнее и вытянул ноги. Я еле дождалась, пока он уйдет. Практически вытолкав его из офиса и убедившись, что закрылись двери лифта, я быстро достала пончик. Офис Лекса находился прямо над нами. Как только я услышала, что лифт остановился и над моей головой простучали шаги, я помчалась на кухню готовить кофе. Довольная, что наконец осталась одна и все так удачно складывается, я откусила кусочек пончика. Мое настроение сразу улучшилось. В этот момент дверь открылась, и вошел Фин Гибсон. «Я забыл папку!» – начал он и замер, уставившись на меня, сидящую за столом с полным ртом и пончиком в руке. «Ага! Вот я вас и застукал!» «Вы же ушли!» – смущенно пролепетала я, пытаясь стереть усы из сахарной пудры. Меня страшно разозлило, что шеф застал меня за тем, чем настоящему профессионалу не подобает заниматься на рабочем месте. «Теперь я понимаю, почему вы так хотели, чтобы я поскорее ушел. Кто бы мог подумать, что сама Кертис, сама разумность, питает слабость к пончикам. Приятно сознавать, что и у вас есть слабые места». Он наклонился ко мне. «Кто-нибудь еще знает об этом?» «Это не слабость». Просто утром мне обязательно надо съесть что-нибудь сладкое, чтобы голова лучше работала. Вот я и узнала о ваших недостатках. Очень рад. Фин, казалось, меня не услышал. Как и все люди, вы не можете противостоять искушению. Теперь это вопрос чести, и я просто обязана доказать Фину, что он не прав. Следующим утром я отказалась от пончика и ограничилась капучино, несмотря на настойчивые уговоры «Это будет новая жизнь, я прекрасно смогу работать и без порции сахара. И правда, что за глупая привычка?» Я убеждала себя в этом всю дорогу до офиса. Но пока ждала лифт, подумала, что нет ничего плохого во втором завтраке. Кто сказал, что есть пончик в офисе аморально, что это противоречит офисной этике? Я ругала Фина, он заставил меня чувствовать себя виноватой. Настроение было испорчено на весь оставшийся день. Фин появился в офисе около десяти и выглядел хуже некуда. «Надеюсь, я заслужил похвалу за то, что пришел рано», — пошутил он. Я еще не простила ему вчерашнюю историю с Пончиком, поэтому съязвила. «Вряд ли десять часов — это рано». «Для меня рано. Я вчера поздно лег. «Интересно, не связано ли это с Джилл Стивене? Если верить газетам, вчера они были неразлучны». Имя Финна случайно попалось мне на глаза, честное слово. В статье даже была фотография. Фин и Джуэл стояли, обнявшись на какой-то вечеринке. В голове возникла картинка Фин и рядом знойная брюнетка с копной вьющихся волос и ногами от подмышек». Прямо воплощение мужской мечты. Готова спорить, что это не настоящее ее имя. Фин выглядел на фотографии испуганным, будто его застали врасплох. Может, это от вспышки? В любом случае, выглядел он великолепно. И явно не сожалел, что рядом с ним Джуэл. «Ничего страшного, со мной все будет нормально», — Отвлек Фин меня от этих мыслей. Я кивнула и так посмотрела на него, что он поспешил удалиться в свой кабинет. «Я выживу», — сказал Фин, прежде чем закрыть дверь. «А если нет, обещайте не слишком убиваться, хорошо?» Около часа Фин меня не беспокоил, видимо, решил подремать на диване в кабинете. Честно говоря, было приятно немного передохнуть. Я сосредоточилась на своих чувствах. Всего два дня я не покупала утром пончики, а успела так по ним соскучиться, что ни о чем другом просто не могла думать. Вот и сейчас сидела и мечтала о чашечке кофе с пончиком. Чем больше аргументов против пончиков я придумывала, тем больше мне их хотелось. Мои мысли прервал голос Фина из селектора. «Уже почти одиннадцать. Я могу выпить кофе?» «Конечно. Сейчас приготовлю». Пришла я в себя. Нельзя же до такой степени забывать о своих обязанностях. Всему виной моей слабости. Приготовьте для нас обоих и зайдите ко мне, нам надо кое-что обсудить. Отлично. Давно пора приступить к работе. Я отключила телефон, взяла подмышку ноутбук и поставила на поднос две чашки кофе. Финн не лежал на диване, а сидел за столиком и что-то разглядывал на экране компьютера. Когда я вошла, он встал мне навстречу. «Думаю, здесь нам будет удобнее». Фин указал на диваны и достал из ящика стола подозрительно знакомый пакет. «Я купил кое-что кофе», — сказал он и выложил на стол два пончика. У меня просто слюнки потекли. Уж не знаю, какое у меня было выражение лица, но Фин едва сдерживал смех. «Со вчерашнего дня я их не ем», — обрезала я и посмотрела на него долгим взглядом. «Только не это». «Вы не можете лишить меня удовольствия знать, что и у вас есть маленькие слабости. Кстати, сахар вам необходим, иначе вы становитесь злой и сварливой. Берите!» Как ни трудно было это признавать, но он сказал истинную правду. «Ну, если вы настаиваете...» «Я приказываю съесть пончик». «Что мне было делать?» Я села на диван, Фин опустился в кресло напротив, и мы одновременно взяли по пончику. Не знаю, как его, а мой был необыкновенно вкусным. От удовольствия я рассмеялась, но видя, что Фин открыл был рот, но не произнес ни слова, я спросила. — В чём дело? Я вдруг понял, что раньше не слышал вашего смеха. Надо почаще покупать пончики. Я отвела взгляд и облизала перепачканные сахарной пудрой губы, испытывая неловкость от наступившей тишины. — Так что вы хотели обсудить? — заставила я себя собраться с мыслями. — Обсудить? — рассеянно спросил Фин. Ах, да! Он быстро взял себя в руки. — Вчера мы с Лексом обсуждали мою работу в компании. Кстати, нам удалось поговорить вполне цивилизованно. — Правда? — Честно говоря, не совсем. Мы стучали кулаками по столу, орали друг на друга около часа и чуть было не подрались. К единому мнению мы, как всегда, не пришли. Так повелось с детских лет. Я смотрела на Фина, широко открыв глаза. Не могла представить, что кто-то позволил себе кричать на Лекса. «И чем все закончилось?» — обеспокоенно спросила я. «Надеюсь, после разговора с Фином леки не уволят нас обоих?» «Представляю себе, в какой манере Фин умеет вести беседу, и каким может быть тактичным». «Хотелось бы сказать, что я одержал победу, но это было бы ложью», — грустно признал он. Леки никак не отреагировал на мое предложение поменять некоторых поставщиков, но в целом положительно отнесся к моей идее наладить более тесные отношения между персоналом фирмы. И ещё я дал ему слово, что буду всячески помогать в вопросах рекламы и пиара. Леки говорила о каком-то интервью для журнала Глиц. Фин доел свой пончик и отряхнул руки от сахарной пудры. «Приходится признать, что не все получилось так, как я хотел. Ладно, это только начало». «Да», — неуверенно протянула я. «И что теперь делать?» «Не будем раздражать Лекса. Раз он хочет, чтобы я участвовал в рекламных проектах, так тому и быть. Позвоните в Глице и договоритесь о встрече. Подробности обсудите с Джонатаном Пафом». «Обсудить с Джонатаном?» «С Джонатаном». Я чувствовала себя совершенно счастливой от такой неожиданной удачи. Финн говорил что-то еще о поездке в Камерун, но я почти его не слушала. Все мои мысли поглотила предстоящая встреча с Джонатаном. Это будет наша первая встреча с того самого вечера, когда он сказал, что у нас ничего не получится. Мы, конечно, встречались в коридорах, но Джонатан всегда был с кем-то из коллег и явно не хотел поболтать. Я с надеждой думала о встрече с ним наедине, тогда мне удалось бы хоть что-то ему объяснить. Не надо давать волю эмоциям, я должна оставаться выдержанной и спокойной. Джонатан ждет от меня именно такого поведения. Он знает, что по натуре я не истеричка. Я представила, как Джонатан скажет: Я скучал по тебе сама, я так скучал. Слезы выступят у него на глазах, он поймет, что я лучшая женщина в его жизни. Если он так скучал почему не признался в этом раньше? спросил мой внутренний голос. Он мог ждать подходящего момента, или думал, что я занята? Такое объяснение показалось мне разумным, хотя, подумав,. Я признала его неубедительным. Вдруг я поняла, что Фин замолчал и вопросительно на меня смотрит. «Так что вы об этом думаете?» э -э «Звучит заманчиво. Великолепная идея». Фин удивленно поднял брови. «Вы находите? Честно говоря, я не думал, что вы так отреагируете». «Почему?» — осторожно спросила я, почувствовав неладное. «Что, по-вашему, мне не понравится?» «Командировка в Камерун?» — ответил Фин. И в его взгляде появилась хитренька. «Что?» «Сама не думал, что у вас есть привычка не слушать начальника». Он старался говорить строго, но не мог сдержать улыбку. «Я отвлеклась лишь на мгновение», — вынуждена была признать я. «Это на вас совсем не похоже, Сама. Тем более после сладкого. Я говорил, что планирую сформировать группу из работников главного офиса для помощи в строительстве медицинского центра в одной из деревень Камеруна. Мы поедем туда недели на две. Отличный способ сплотить коллектив. Я уверен, что это пойдет всем на пользу. Можете не беспокоиться, у вас будет достаточно времени на сборы. Я застыла в оцепенении, пытаясь понять, что происходит. Подождите. Я не верила своим ушам. На сборы? Куда? Сама, вы обязательно будете в первой группе. Казалось, Финн испытывал удовольствие, видя ужас в моих глазах. «Это часть моего плана. Мне очень приятно, что вы согласились поддержать меня. Мы же одна команда. Забыли?»